Говорила ангелы только на небе солнечном В полете бесконечно светлой вечности беспечной С красивыми глазами и с душою окрыленной Как дети добродушные, открытые и скромный Я верю тебе, только ты мне не поверишь, я знаю Она передо мной стоит на сцене, а душа летает Я слез ее увидел, блеск она сбивается и плачет Как мне объяснить тебе, все чувства уже начал Расслышал между голосом и музыкой ее дыхание Переживание роли, как родное, что-то близко Как это странно чувствую чужую рану сердцем потом приходит в дом и убегает в душе греться успокоилась лицом приятному улыбнулась сладко длинные волосы порядкам расчесала не спеша скоро уж спать ложится завтра опять сцена опять сцена Опять Спектакли окончания Слезы радости целуют руки в знак признания а я опять смотрю в глаза Прекрасные, большие Было бы счастьем, чтобы в мире грез они были Теплили в ночи на лицо Улыбку наносили ангел мой Я счастлив видеть твое тело в полете Вы не понимаете и просто роли ей даете Она играет так, как вы все вместе Не сыграете, старайтесь, пойте Говорите громко, вы ее теряете Поймите, она лучше, луча света Между тучами, краснее крови Ярче солнца, ее жизнь Любые случаи ей страшно Видеть, как неряшливо седина прокрашена Крыша театра скошена Актриса пожилая брошена Забыта нотная тетрадь Давно были покрыта Промокшая спешит на репетицию Как котенок брошенный на капельке дождя злится Я был рядом, видел это чудо неуклюже По лужам бежит, боясь простуженной оказаться в стужу На нее гляжу в улыбке, застываю изумление Я вижу в ней не девушку, а ангела и гения Она как сновидение, как дождик бьет по коже Одним лишь словом выручит, поможет быстро В каждом слове искра становится близка ее рука Когда протягиваю снова ей три розочки из зала Как бы не казалось это многим no, no, no,